читает Андрей Загудаев. Глава Танки Неба. Одно из важнейших игр Золотого века российской разработки могло бы не быть, если бы не безалаберность компании, в которой в 1991 году работал Олег Медекс, будущий создатель студии Medex Games и автор международного суперблокбастера IL-2 Штурмовик. Мы переписываемся с Олегом по электронной почте в 2019 году. Мой первый компьютер, говорит Олег, IBM AT появился у меня в качестве ознакомления на работе, кажется, в 1991 году. Было на нем несколько игр, но две меня заинтересовали особенно. Сначала X, потом Win Commander. В последнюю я играл очень долго, пройдя в итоге все миссии на самом сложном уровне. Можно сказать, что именно Win Commander задел меня так, что я вскоре занялся разработкой игр.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 Пока же снова процитируем Ламтюгова. «Динамическое освещение — песня. Обшивка бликует довольно сложным образом. Тут много зависит от того, из чего был сделан реальный самолет. Цельнометаллический хейнкель дает более сильный отсвет, чем деревянные истребители. Мы восхищались проработанностью исторической части. Материалов по предмету было собрано много. Наибольшая их часть была собрана в России».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 Снова Олег Медекс по электронной почте. Больше всего мне самому нравились именно авиасимуляторы и космические стрелялки, а также игры Decent и Fury 3. Если бы не старт IL 2 то у нас был бы очень продвинутый фантастическо-космический симулятор наподобие нашего Fighter, где мы летали бы в подобии самолета и атаковали наземные и воздушные цели. Там были бронированные слоноходы, вид которых был навеян фильмом «Звездные войны».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 если можно так выразиться, все симуляторы, выпущенные до 1999 года. Каждым я видел свои преимущества или недостатки, но особо выделил два самых интересных — European Air War и World War II Fighters. В первом был хороший геймплей, неплохо летали и самолеты, было большое разнообразие миссий, а во втором — отличная по тем временем графика. Нам нужно было не повторить, вдохновляясь, а сделать все лучше.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 Разработка il 2 началась по двум векторам — технической и исторической части. Продвижок Maddox говорит так. Задача была сделать просто лучше всех без каких-либо компромиссов, чтобы работал на всех видео- и аудиокартах с упором на OpenGL, но ну и с оглядкой на DirectX. Не вдаваясь в лишние технические подробности, заметим, что OpenGL был стандартом де-факто разработки игр, а поддерживаемый Microsoft DirectX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 утвержденные испытаниями, чтобы не было никаких споров в разных станах игроков. На страницах этой книги мы уже говорили о такой тонкой вещи, как честность разработчика по отношению к игре и ответная честность игры по отношению к пользователю. Ил-2 создавалась как максимально честная игра. Этого считывалось еще в ранних публикациях по ее поводу. В интервью журналу GameX в июньском номере за 1999 год Мэддекс отвечает на вопрос о реализации модели применения оружия.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 Но и это еще не все. Олег говорит, что и до выхода игры, и после него им помогали пользователи. Присылали в студию редкие документы, книги и фотоматериалы. И мы старались вносить изменения, если что-то было сделано чуток ошибочно или отличалось от представленных ранее и проверенных документов. Изменения после премьеры вносились в регулярно выходящих патчах. L2 стал не просто игрой, но объектом и одновременно результатом огромной исторической реконструкции.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 Недостаточно. А что же для этого надо? Надо идти к будущему пользователю и слушать его, терпеть их издевки, слушать их мысли, впитывать их игровой опыт, знать интересы пользователей разных стран. Последнее в авиасимуляторе вообще супер важно. Да и порой вообще разбираться в психологии пользователя. Что со временем вызвало ответное уважение пользователей. Получается, что по-настоящему большая и знаковая игра —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 На самом деле издателем IL2 должен был стать Blue Byte. Сеул этой компании Томас Херцлер был уже довольно давно знаком со мной лично и нашими работами. И когда я ему показал Альфу IL2, он, будучи еще пилотом собственного самолета, сказал, что будет издателем. И мы заключили довольно простое соглашение. Но потом случилось так, что Юбисов скупая конкурентов, купил и контрольный пакет Blue Byte. Конец 90-х был временем больших сдвигов в глобальной индустрии.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 А потом Томас мне сообщил, что Ubisoft сохраняет два проекта и запланированный нами с Blue Byte онлайн-сервис для IL-2. Blue Byte передавал им программиста, который был задействован с нами с немецкой стороны для создания отличного онлайн-сервиса поиска серверов и так далее. Этими проектами были новые Settlers и наш IL-2. Остальное Ubisoft закрыло. Судьба игры, как минимум игры в ее финальном виде, все еще висела на волоске без онлайновой части, о которой мы поговорим ниже. Тормовик не стал бы тем, чем он стал. Мэддекс продолжает. В итоге Ubisoft закрыла уже почти сделанный онлайновый сервис для L2 и предложила сделать свой с одним сервером. Если память мне не изменяет, судьбу выпуска L2 тогда решил документ, в котором Томас прописал, что Ubisoft фактически обязана выпустить его. Компания в итоге не пожалела. Потом, кроме L2, ни одного продукта, исходившего изначально от Blue Byte.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 Барышников говорит, что следующим симулятором Maddox Games, давно уже официально называвшейся 1С Maddox Games, была игра Pacific Fighters, дополнение к Ил-2 про Тихоокеанский театр военных действий. Мы собирались его делать быстро и дешево, но что-то недооценили. Вышел он не дешево и не быстро, но тоже заработал очень хорошие деньги. А потом Мэддекс задумал битву за Британию. То есть ответ на озвученный выше вопрос в исполнении Олега звучал так.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 и не в технических сложностях. Просто индустрия в очередной раз непредсказуемым образом изменила свою конфигурацию. Ил-2 остался в истории игр как последний великий авиасимулятор. Мэддокс пишет. Оглядываясь назад, наверное, надо было продолжить использовать еще лет пять созданный движок, а не пытаться создать новый суперпродвинутый и суперкинематографичный с горсткой программистов, который должен был бы работать следующие 10-15 лет. Добавлю, что симулятор IL-2 повлиял на многое. Как минимум на пару поколений людей на Западе, на забугорных историков, пишущих книги о Второй мировой войне и Советском Союзе, и о нашей технике. Даже все стали правильно писать название самолета. Да и исправлено, что самым массовым военным самолетом всех времен был все же не мистер Шмидт BF-109, а наш IL-2. Да много еще каких следов оставила наша игра в мире.